Позиции белых. Дивизия выстроена в каре. Лица солдат утомлены. Глаза воспаленные, чуть блестят. Перед построением выдали по стакану водки. Вдали слышно, как ворочается гром. Это продолжается артобстрел красных. Посредине каре на трибуне стоит головком. Генерал Молчанов. А рядом... На красно-зеленом половичке брат вождя Николай Меркулов, министр иностранных дел. Внизу, возле трибуны, замер генералитет, офицеры штаба, Ванюшин. «И мы торжественно заявляем!» Подняв руку над головой, зычно выкрикивает Меркулов текст, написанный для него Ванюшиным. «Что никакая иная правда нас не тревожит, кроме правды народной». Мужику будет нарезана земля, торговцу отдана лавка, а предприниматель позовет рабочего на завод, уважительно обращаясь к нему по имени и отчеству, как к брату и другу. Для того, чтобы поскорее спасти страну от большевистских оборотней, нам осталось не так уж много сделать. Я говорю вам вперед, на Читу, я говорю вам на Хабаровск, «Я зову вас к победе! Я вижу вас победителями! Ура!» п о б е д н а я у р а несется над к о р е й в сухом мороженом воздухе. Ванюшин внимательно смотрит в лица солдат и замечает то, чего не видит, а может быть и не хочет видеть Меркулов, возвышающийся на трибуне возле сухого, аскетичного Молчанова, одетого в солдатскую форму, сшитую из английского тонкого сукна. по-наполеоновски. Ванюшин видит, как солдаты посмеиваются, подмигивают, подталкивают друг друга локтями. А глотку все равно дерут. Черт его знает. А вдруг возьмет министр, да отвалит за бравый прием еще по стакашке водочки. Чего ж не поорать-то?